Глава 75 Выйдя из дома в районе, Эрика, Мосс и Питерсон сдали комбинезон. Мортимер проводил их на улицу, и у ворот они столкнулись с идущим навстречу криминалистам. «Посмотрите вот на это, сэр. Они подошли к дороге, где был припаркован сервисный минивэн с включенными фарами. Рядом с ним, у сточного колодца, стоял сотрудник в форме. Решетка была отодвинута. Он светил фонарем своей коллеге в синем комбинезоне, которая, засунув руку вниз, пыталась лежа что-то достать из водостока. Когда они подошли, она вытащила руку. Рукав ее комбинезона был черным от грязи, а в перчатке она держала треснувший мобильный телефон, который тут же отправился в чистый пластиковый пакет. «Все запутывается еще больше», — сказал Питерсон. «Если синий Форд свернул на эту улицу, или когда он на нее свернул, он должен был встать на этой стороне дороги. Нужно выяснить, чей это телефон», — сказала Эрика. «Если это телефон Бет, то зачем ему хватать ее там, где мы думаем, а телефон выбрасывать здесь?» — недоумевала Мос. «И как со всем этим связано районе? спросил Питерсон. «Если вы здесь закончили, то я прощаюсь. Мне нужно вернуться в дом». «Будем на связи по телефону», — сказал Мортимер. Они поблагодарили его и вернулись к своей машине. Эрика включила обогрев И некоторое время все молчали. Часы на панели показывали почти четыре утра. «Что мы в итоге имеем?» — Спросила Эрика, повернувшись к мост, который сидел на заднем сиденье. Питерсон тоже обернулся, схватившись длинной рукой за спинку сиденья. «Так, районе Уилсон работала на Генезис. Все наши жертвы были обнаружены в баках, принадлежавших обслуживаемых Генезисом. «Она должна быть как-то связана с убийцей», — заключила Мосс. «Думаешь, она причастна к убийству?» — спросил Питерсон. Бет Роуз была похищена в 20.15. Через двадцать 20 минут машина приезжает сюда. районе могла быть причастна, — заметила Эрика. «То есть они работали в паре?» — предположила Мос. Эрика барабанила пальцами по стеклу. «Нужно тщательнейшим образом проверить ее дом, искать любую зацепку, в данных вскрытия, опросить ее знакомых. Хочу сходить в отделение, где она работала. В одном только Лондоне их семнадцать, но теперь наш поиск сузился до одного. Как думаете, во сколько он откроется?» «Думаю, не раньше половины девятого или в девять», — предположил Питерсон. «То есть часа через четыре или пять». Успеем метнуться домой обратно, с учетом часа пик. «Может, нам найти где-нибудь место и поспать пару часов», — предложила Мосс. Питерсон кивнул, Эрика смотрела в темные окна, за окном начинался дождь. «Спасибо вам обоим». «Понимаю, мы уже столько без перерыва работаем, но процесс идет. Сколько часов прошло с похищения Бет?» «Почти пятьдесят семь», — ответила Мосс. Черт, лишь бы не опоздать.